Эти похвалы и доверие острой болью пронзили сердце Добина. По мере того, как разговор продолжался в таком тоне, капитан чувствовал себя все более и более виноватым. «Сэр», — произнес он, — «я боюсь, что вы себя обманываете. Я даже уверен, что это так. Джордж — человек слишком возвышенных понятий, чтобы жениться на деньгах». В ответ на угрозу, что вы в случае неповиновения лишите его наследства, с его стороны может последовать только сопротивление. «Черт возьми, сэр, какая же это угроза, предложить ему ежегодный доход в восемь или десять тысяч фунтов», заметил мистер озборн все с тем же вызывающим добродушием. «Если бы мисс Сворц пожелала в супруге меня, и я, черт подери, был бы к ее услугам! Я не обращаю особого внимания на оттенок кожи» и старый джентльмен хитро подмигнул и разразился хриплым смехом. «Вы забываете, сэр, о прежних обязательствах, принятых на себя капитаном Осборном», — сказал Добин очень серьезно. «Какие обязательства?» «На что вы, черт возьми, намекаете?» «Уж не хотите ли вы сказать?» продолжал мистер озборн вскипая гневом при внезапно осенившей его мысли уж и не хотите ли вы сказать что он такой треклятый болван что все еще льнет к дочери этого старого мошенника и банкрота ведь не явились же вы сюда сообщить мне что он хочет на ней жениться жениться на ней еще чего чтобы мой сын и наследник женился на дочери нищего Да черт бы его побрал, если он это сделает. Пусть тогда купит себе метлу и подметает улицы. Она всегда лезла к нему и строила ему глазки, я прекрасно помню. И, конечно же, по наущению старого пройдохи и ее папаши. «Мистер Сэдли был вашим добрым другом, сэр», перебил Доббин с радостью, чувствуя, что в нем тоже закипает гнев. «Было время, когда вы не называли его мошенником и негодяем. Этот брак — дело ваших рук». Джордж не имел права играть чувствами. «Чувствами!» — взревел старик Осборн. «Играть чувствами!» «Черт меня возьми!» «Ведь это те же самые слова, которые произнес и мой джентльмен, когда важничал тут в четверг две недели назад и вел разговоры о британской армии с отцом, который породил его». «Так это вы настроили его, а?» «Очень вам благодарен, господин капитан!» «Так это вы хотите ввести в мою семью нищих!» «Весьма вам признателен, капитан». «Еще чего, жениться на ней? Ха-ха-ха, да? На что это ему? Ручаюсь вам, она и без этого мигом к нему прибежит». «Сэр», — произнес Добин с нескрываемой яростью, вскакивая на ноги, «я никому не позволю оскорблять эту молодую особу в моем присутствии и меньше всего вам». «Ах, вот как! Вы чего доброго еще на дуэль меня вызовете?» — Подождите, дайте я позвоню, чтобы нам подали пистолеты. Мистер Джордж прислал вас сюда за тем, чтобы вы оскорбляли его отца? — Так что ли? — кричал мистер Осборн, дергая сонетку. Мистер Осборн возразил добин дрожащим голосом. — Вы оскорбляете лучшее в мире создание. Вам следовало бы пощадить ее, сэр, ведь она — жена вашего сына. И, произнеся эти слова, Добин вышел, чувствуя, что не в силах больше разговаривать, а мистер Осборн откинулся на спинку своего кресла, устремив вслед уходившему безумный взор. Вошел клерк, послушный звонку и не успел капитан выйти на улицу со двора, где помещалась контора мистера Осборна, как его догнал мистер Чоппер, совсем запыхавшийся и без шляпы. «Ради бога, что случилось?» — воскликнул мистер Чоппер, хватая капитана за фалды. «Хозяину дурно! Скажите, что сделал мистер Джордж?» «Он женился на мисс Седли пять дней тому назад», — отвечал Добин. «Я был у него шафером, мистер Чоппер, а вы должны остаться ему другом». Старый клерк покачал головой. Если вы принесли такие вести, капитан, значит, дело плохо. Хозяин никогда ему этого не простит. Добин попросил Чопера сообщить ему о дальнейшем в гостиницу, где он остановился, и угрюмо зашагал в западную часть города, сильно взволнованный мыслями о прошедшем и о будущем.